Глава 14. Новая встреча. За несколько секунд до начала поединка между Роузином и Хиро. «Ха! Моя взяла!» Бросив карты на стол, обрадовался воин уровня закалки души и сгреб себе весь выигрыш. «Дерьмо!» Рассерженно процедил его напарник, откинувшись на спинку стула. «Похоже, это просто не мой день!» А ведь наверху сейчас как раз идут финальные бои турнира. Так хотел посмотреть с сыном. Дерьмо, снова выругался он. И какого хрена именно нам свезло тут сегодня оказаться? Зачем мы здесь вообще нужны, если эта штука автономна? Зыркнул мужчина на покрытый письменами мягко светящийся желтый столб в центре комнаты, что излучал подавляющую мощь. Артефакт был ничем иным, как одним из шести ключевых элементов массива, формирующего внутренний барьер острова. Сейчас тот работал в пассивном режиме, потребляя минимум энергии. Так-то внутренний барьер действительно подключен к центральному массиву острова. Но если с его ядром что-нибудь случится, то активировать главную защиту Кроноса можно будет только вручную. Для этого мы здесь и нужны. Ой, да что тут может случиться? Кроме внутреннего барьера, есть же еще огромное количество внешних, сигнальных и оборонительных. Ни одна мышь не проберется на Кронос. И тем более в главный дворец Ордена Чистоты. Поэтому и торчим мы тут совершенно бессмысленно. У руководства филиала паранойя, что ли, разыгралась. Тссс, зло прошипел его напарник. Ты хоть думай, что ляпаешь. А если услышат? А если тут есть записывающие артефакты? Совсем плевать на своё положение? Ну так хотя бы меня не подставляй. Прости, просто у меня столько планов на этот день было. На несколько секунд повисла тягучая тишина. Победивший в карточной игре воин уже собирался что-то ответить, как вдруг раздался оглушительный удар. Оба дежурных резко вскочили и уставились на толстый металлический люк над своими головами. Что это было? Мгновение спустя удар повторился, и на крышке люка появилась крупная вмятина. «Твою мать!» – заорал старший дежурный. «Что-то ломится сюда! Активируй тревогу!» Напарник тут же достал из пространственного кольца специальный артефакт. Жуткий удар повторился. Вмятина стала еще больше. «Ну, что ты там копаешься?» – взревел старший. «Не могу! Артефакт почему-то не активируется!» Да сюда!» Вырвав деревянный талисман из рук напарника, воин влил в единственное плетение вещицы энергию и резко сжал ее. Обычно после такого символьная техника мгновенно активировалась, вот только на этот раз почему-то ничего не произошло. Энергия продолжила кружить в плетении. Мужчина попытался активировать способность артефакта еще несколько раз, но все было тщетно. Отбросив предмет в сторону напарника, он бросился к столбу. К его ужасу, тот хоть и работал, но явно с перебоями, словно нечто подавляло его. Попытка перевести эту часть барьера в активный режим и тем самым послать сигнал остальным постам ничего не дала. Плетения не активировались. Натужно сглотнув, воин достал оружие, благо пространственные кольца почему-то еще работали, и попытался активировать собственные техники как он и ожидал, ничего не вышло. Плетения не усилили его плоть и не превратились в стихии. Пару секунд спустя крепления не выдержали очередного удара, и крышка люка с грохотом обрушилась вниз. Отошедшие в угол воины увидели, как внутрь вливается некая белоснежная жидкость и формирует крупную мускулистую фигуру без головы, но с крыльями и дебиловатым лицом на груди. Вслед за ней внутрь запрыгнула неимоверной красоты девушка с серебряными волосами. Убить! велела она. Прежде чем звук дошел до ушей дежурных, их тела уже превратились в месиво. И! Улыбаясь, протянула заляпанная кровью тварь. Сакоми поморщилась. Переступив через упавшую ей под ноги конечность одного из мужчин, она направилась к столбу. Отключи ауру. Бесформенный, которого девушка создала из того самого парня, чьего отца – лидера бандитов – несколько дней назад убила во время выполнения задания по поиску ключа, покорно исполнил приказ. Благо тот был достаточно простым, чтобы эта безмозглая тварь могла понять его. Как только бесформенный деактивировал ауру, столб вновь начал мерно светиться без перебоев, а возможность активировать плетение возвратилась. Достав из кольца несколько крупных штуковин разных форм и размеров, излучающих немыслимую мощь темных искусств. Сакуми закрепила их на столбе, после чего сверилась с системными часами. Выждав несколько минут, она активировала артефакты и перевела данный сектор барьера в активный режим. Стол преско загудел, потребление энергии многократно возросло, и засветился, угрожающим красным светом. Ничего хорошего подобная нагрузка явно не сулила. Максимум час, и он взорвется. «Охранять!» – указав на столб, велела Сакуми. После этого она покинула расположенную в сотни метров под землей комнатку и поднялась на поверхность, где запечатала вход в металлический тоннель новым артефактным люком псевдобожественного ранга. Теперь проникнуть внутрь будет даже еще сложнее, чем раньше». Закончив с активацией, девушка посмотрела вверх и улыбнулась. Жуткий гигантский алый купол навис над всем Кроносом, окрасив мир в кровавый цвет. «Судя по всему, атака уже началась. Мы успели вовремя». Несколько секунд спустя Сакуми находилась уже в семи километрах южнее. Переместившись с помощью специального артефакта культа в условленное место, Она наконец-то встретилась с Сириусом Дилейном и еще дюжиной членов картеля Четырех Туманов. В течение минуты к ним присоединились еще семеро пиратов. «Отлично! Все справились!» Осмотревшись, кивнул Сириус. «Молодец, Сакуми! Твой план помог нам сберечь немало сил и крови!» Если бы не найденная тобой карта, то пришлось бы нам прорываться аж в самое сердце главного дворца филиала. Сакоми самодовольно улыбнулась. Задача картеля четырех туманов состояла в установлении над островом могущественного барьера, который мог бы на какое-то время сдержать даже сотню талантливых небесных монархов в пиковой стадии. Увы, незаметно создать нечто столь грандиозное и масштабное на чужой территории никто бы не смог. Однако можно было использовать уже существующий механизм барьера как основу, что и решили сделать пираты. В данном случае варианты с воздействием на ядро центрального массива был самым очевидным, но в то же время являлся безумно опасным, даже если брать в расчет 20 эликсиров бесформенных ангелов, что выдали картелю. Так что решили оставить этот вариант на крайний случай, а в первую очередь заняться поиском ключевых элементов массива, что формировал барьер. К сожалению, Орден Чистоты очень хорошо умел скрывать свои секреты. Да и не могли пираты позволить себе в открытую рыскать по острову. Им и так повезло незамеченными проникнуть на Кронос относительно небольшой группой. Но, тем не менее, Сакуми все-таки удалось обнаружить зацепку. Девушка услышала интересную историю о том, как еще во времена основания здесь филиала Ордена Чистоты Один из их главных мастеров массивов, который как раз и должен был возводить массив внутреннего барьера, оказался жертвой несчастного случая. Что-то произошло во время испытания очередной разработки священного лорда, и в итоге он тронулся умом из-за повреждения души. После случившегося мужчину отстранили от работы и отправили на заслуженный отдых, а завершение строительства массива поручили другому мастеру. Но поскольку свихнувшийся старик все же стоял у истоков разработки барьера, то Сакуми решила копнуть глубже. Как оказалось, священный лорд умер около года назад от тех самых повреждений души, оставив своему сыну-заклинателю и бесталантной внучке огромное по их меркам наследие. Это упрощало задачу. Сакоми смогла спокойно проникнуть в их поместье, где, к своему глубочайшему удивлению, обнаружила абсолютно пустую библиотеку и хорошо запрятанный дневник умирающего старика, который в последние годы перед смертью жаловался на память, из-за чего и был вынужден все записывать. И проведенная над внучкой операция не стала исключением. Сбрендивший мастер массивов явно страдал от мании преследования, считая, что Орден постоянно следит за ним и хочет выкрасть все его секретные разработки. В конечном счете, его паранойя достигла такого уровня, что он создал миниатюрный, но крайне емкий артефакт, хранилище для воспоминаний, ключ, куда перенес все свои разработки и библиотеку в принципе. Ну а спрятать его старец почему-то решил прямо в глазу своей любимой внучки. К сожалению, Сакуми немного опоздала, и нужную ей девушку похитили буквально за день до ее прихода в поместье. Но похитили ради выкупа, а не из-за того, что в ее глазу хранилась крайне ценная вещица. Поэтому проблем с поиском ключа не возникло. Похитители оказались мелкими сошками. Так или иначе, но надежды Сакуми оправдались, и внутри ключа действительно обнаружилась первая версия плана для массива внутреннего барьера. Конечно, потом его изменили и достраивал все совершенно другой человек, вот только ключевые узлы оставались теми же. Благодаря этому план картеля прошел как по маслу. «Ладно, уходим», – объявил Сириус, вынимая артефакт, что позволит им пройти сквозь барьер. Нужно отойти от острова раньше, чем стражи доберутся сюда. На пляже у самой границы гигантского купола резко остановились три большие группы истинных мастеров. Вперед к нависшему над ним толстенному стеной алому барьеру вышли трое из предводителей, главные гении своих фракций, Ордена Чистоты, Альянса Горных Сект и Скрытого Храма. Два мастера семи больших звезд и один семи великих. Не сговариваясь, они резко атаковали барьер сильнейшими техниками. «Он ни каплю не ослаб», — с явным недовольством констатировал представитель Альянса. «Темные нас переиграли», — спокойно добавил главный гений Ордена Чистоты. Тот самый священный лорд, которого в порту пять дней назад Кай увидел в толпе зевак. Стоящая рядом с ним девушка из скрытого храма лишь коротко кивнула и обернулась, взглянув на ожидающих их приказа воинов. Каждая из трех фракций выделила на эту миссию лучших из лучших. В сумме, кроме троицы главных гениев, в бездну должны были отправиться пять мастеров семи средних звезд, двадцать два мастера семи малых звезд и четыреста сорок восемь мастеров шести любых звезд. Притом все они были либо священными лордами, либо пиковыми элементалистами. Так что основные силы фракций – небесные монархи, среди которых как раз и был наиболее высокий процент мастеров 6 и 7 звезд, даже не участвовали в операции. Но даже так, по меркам Инсулая, это был колоссальной силы отряд, сформировать который не смогли бы даже все три региона вместе взятые. В таком составе они легко могли покорить всю планету. Однако на практике это было бессмысленно. Все же стоило лишь одной организации нарушить сложившийся баланс, как другие тут же попытались бы отхватить свой кусок, что непременно втянуло бы их в разрушительную войну. Поэтому сохранять инсулла независимым было банально выгоднее. Да и, в конце концов, выкачивать ресурсы из периферии гораздо проще с помощью навязанной торговли, нежели силой. «Переиграли, говоришь?» Вдруг вспылив, прорычал главный гений Альянса горных сект. «Что это вообще значит? Как вы допустили это? Мы вложили сотни миллионов рун в подготовку оборонных и сигнальных систем для вашего острова, но вы все равно облажались. Даже если используем божественные артефакты, мы уже никак не успеем до прихода стражей. И скольких мы тогда потеряем? Сотню? Две? Ты хоть представляешь?» «Заткнись, Натан!» Поморщился высший человек. «Мы в такой же ситуации, и вы знали, на что шли!» Риски были сразу оговорены. «Не бывает идеальных планов, так что хватит ныть!» Как ни странно, но Дарган из Альянса Горных Сект не разозлился еще больше, а лишь усмехнулся. Его попытка спровоцировать и вывести собеседника из себя опять провалилась. «Как всегда, непрошибаемый», — сказал парень. «Но так или иначе, репутацию Орден Чистоты тебе сегодня знатно подмочил. Надеюсь, это ты понимаешь?» «Ну и что будем делать, Иларион Йенталос?» «Разделимся. С внутренним массивом Кроноса что-то сделали. Нужно найти ключевые элементы массива и уничтожить. Как минимум два». Дальше собираемся здесь и пробиваем ослабший участок барьера своими силами. Хотя открытие бездны и началось на час раньше, но выброс рун мы рассчитали верно. Острову ничего не грозит. О том, что все важные члены Ордена Чистоты, включая главу филиала, все равно были эвакуированы с острова в Белум через алтарь, и Ларион, конечно же, тактично умолчал. Тем временем в нескольких километрах от Кроноса стоял парусник без флагов и работающих артефактов. На примитивном судне расположилось 10 бесформенных, благодаря аурам которых массивы Ордена Частоты так и не обнаружили корабль, и ровно 4 сотни адептов темных искусств на нем. Среди них было 362 младших апостола, 6 звезд, 21 старший апостол, 7 малых звезд, 10 высших апостолов – семь средних звезд. И семь младших столпов – семь больших и великих звезд. Здесь все также были либо священными лордами, либо пиковыми элементалистами. Таким образом, культ небесного возвышения в одиночку отправил в Инсулай практически аналогичный по боевой мощи отряд. Завороженно глядя на поднимающуюся к небесам стену рунного тумана, На носу корабля замерла высокая симпатичная девушка с золотыми глазами и парой шрамов в уголках рта, что были скрыты ярко-красной помадой. Одета воительница, пика священного лорда, одета воительница пика ступени священного лорда была в кожаное, приталенное и местами довольно открытое черное платье с золотистыми вставками, что отлично гармонировало с ее длинными темными волосами. Звали девушку... Блайве Ир, и являлась она одним из двух младших столпов дома голода. Другими словами, одной из наследниц дома. «Прекрасный вид!» Довольно промурлыкала она, а затем, приблизившись к левитирующему рядом подростку в простой невзрачной одежде, со спины приобняла его. Парень Фейри, что обладал таким же уровнем развития и тоже был младшим столпом дома голода, На это никак не отреагировал, продолжив вглядываться вдаль. «Их много», — вдруг произнес он. «Ты прав, догма-ир, но пока мы далеко, нас не заметят», — ответил младший столб дома крови, что тоже уставился на стену рунного тумана. «Бедненькие гении Инсулая! Орден Чистоты так сильно их подставил!» печально произнесла прекрасная миниатюрная девушка с кукольным личиком, наследница Дома Страсти. «Сколько материала для коллекции пропадает! Эх, так жалко!» Смахнула она слезу. Внук Рианы усмехнулся. «Коалиция Ордена Чистоты, Альянса Горных Сект и Скрытого Храма сейчас не в лучшем положении», — сказал он. Они планировали заранее покинуть остров и позволить призракам отвлечься на гениев и лидеров Инсулая. А сами тем временем пробрались бы в бездну. Но в конечном счете они оказались в собственной же ловушке. Как иронично! Внезапно корабль двинулся вперед и начал набирать скорость. Позади четверки гениев раздались тяжелые шаги. «Выдвигаемся!» сообщил приближающийся к ним громадный мужчина с огромной белой бородой, массивными рогами и красно-коричневой кожей. Младший столб дома кукол. В отличие от наследников дома голода, дома крови и дома страсти, великан был мастером не семи больших звезд, а мастером семи великих. С другой стороны, сам он наследником считался лишь номинально, поскольку кукольщик уже сделал преемником из арии Оливария которого здесь не было из-за слишком высокого развития. «А не рано ли?» – спросила Блавве Ир, наконец отпустив Догма Ира. «Самый раз!» – Босовито ответил здоровяк. «Остатки призраков уничтожим своими силами!» «А где те двое?» – поинтересовался наследник Дома Крови. Речь, конечно же, шла о еще двух мастерах Семи Великих Звезд младших столпах Дома Противостояния. Одним из них, естественно, был Кайл Рейнхард, о восьми звездах которого в культе почти никто не знал. валор сказал, что старший брат Кайл еще спит. Он разбудит его, как только мы приблизимся к бездне». «Спит?» – фыркнул внук Рианы. «Опять это баловство? Зачем истинному мастеру сон?» Неужели даже спуск в бездну для него настолько скучен? Отвечать парню никто не стал. Благодаря усилиям адептов, использующих путь ветра, которые хоть и не могли применять техники из-за бесформенных, но имели возможность хотя бы выпускать частицы с энергии и тем самым надувать паруса, судно уже довольно скоро добралось до медленно растекающейся во все стороны стены рунного тумана. Его было так много, а вырывающийся из-под земли поток был так силен, что воду отталкивало в стороны, и она никак не мешала обрушиться в бездну. Младший столб дома кукол отдал громкий приказ, и бесформенные, расположившиеся по всему периметру корабля, одновременно отключили свои ауры, после чего великан активировал подготовленный заранее артефакт и двигатели. Мгновение спустя парусник скрылся в клубах тумана, но благодаря гравитационному барьеру спокойно продолжил путь. Небольшое количество призраков, что последними вырвались из бездны, наконец обратили внимание на адептов. Стражи ринулись к судну, но были легко уничтожены младшими столпами и апостолами. В конце концов, они и в подметке не годились тем тварям, что обитали на скитающихся островах. Так или иначе, но уже вскоре корабль достиг края воды и, перевалившись за него, плавно и неспешно полетел вниз. Выброс тумана был еще достаточно силен, чтобы выталкивать все наверх. Поэтому культисты заранее приняли меры, чтобы это не стало помехой. Их целью была расположенное в ядре планеты Бездна вход на дорогу претендентов, что вела к измерению пагоды небесного возвышения. Главного механизма миров испытаний. И попасть туда как раз могли лишь молодые и истинные претенденты. Мастера шести и семи звезд, не старше пятисот лет. Потому-то в отряде адептов и в отряде их конкурентов не было ни одного небесного монарха. Мир окрасился в алый цвет. Праздничная атмосфера большого турнира мигом сменилась болью, криками, многочисленными смертями и неподдельным ужасом, что кровавым ароматом разлился в воздухе. Купол над островом, от которого так и смердит темными искусствами? Да что здесь происходит? Культ атаковал Орден? Все еще находясь в воздухе, Кай попытался телепортироваться сразу к арене, но мгновенно потерпел неудачу. Установленный картелем барьер подавлял любые крупные пространственные искажения. Таким образом, парню оставалось идти напрямую. Приземлившись где-то на окраине столицы, Кай, как ни странно, почти сразу же наткнулся на еще одного бесформенного. Тот успел неплохо порезвиться, основательно разрушив уже три дома. Крови вокруг было немало, однако ни одного трупа парень не обнаружил. Всех убитых сожрала тварь. Невидимый Кай ринулся в атаку, но стоило ему приблизиться к цели более чем на 50 метров, как все его техники вдруг отключились и развеялись. Ставший снова видимым парень резко остановился, однако чудище его все равно не учуяло. Зона полутвердой энергии, делающая его неощутимым, продолжала работать. «Что это за сила?» – удивился Кайзер, спрятавшись за остаток стены одного из зданий. Плетение не работают». Мироздание банально не откликается на них. Но почему тогда хранилище осталось целым? Эта сила не действует на пространственные карманы? Нет. Чувствую, хранилище все же слегка ослабло и с ним пока нет связи. Теперь понятно. Судя по всему, это создание не дает сформировать или разрывает связь плетений с мирозданием. Но если плетение существует уже очень долго то деактивировать его будет гораздо сложнее. Либо вообще невозможно. Всё же с течением времени связь техники с реальностью повышается. Осознав это, Кай попытался воспользоваться частичной трансформацией. К счастью, это сработало. Шесть телесных врат тоже продолжали функционировать. Затем парень потратил пару секунд на проверку остального арсенала. Выходит, у меня есть только линия крови, способности воли, аура, первый, четвертый и пятый уровни стиля небесного смертного, духовная невидимость, сферы, но без крайдов, призрачная татуировка инь-ян, способности центрального ядра, руны обновления, слияние с духами и пассивное усиление великого оружия, включая проклятые раны. Выяснил Кайп. Но без плетений я все равно буду значительно слабее обычного. Ни техники движений, ни усиления от техники покрова, ни пламени погибели, ни заморозки, ни дальних атак, ни техники пришествия владыки войны. Ничего в общем. В таком случае лучше избегать боев по мере возможности. Прости, Виола. Поделился он последними мыслями с хранителем. На что та ответила каким-то непереводимым набором образов, явно связанных с недовольством. Неожиданно Кайзеру будто бы стало проще дышать. Он тут же сплел технику фантомных шагов и активировал ее. На этот раз все сработало. «Понятно. Тварь слишком отдалилась от меня. Но нужно кое-что проверить». Покидая Кайзерс Арк, Кай на всякий случай всегда брал с собой как минимум сотню клонов. И Большой Инсулайский турнир исключением не стал. Явив самого молодого из них, он приказал тому использовать абсолютную невидимость и аккуратно последовать за бесформенным. Точнее, просто войти в радиус его необычной ауры. Проверим, уязвимы ли души двойников к этой силе. Все-таки они тоже формально являются моими техниками. Эксперимент занял менее 10 секунд. К счастью, искусственная оболочка души клона не исчезла, когда он достаточно сильно приблизился к бесформенному. Отлично! Значит, ими можно воспользоваться. Отозвав клона обратно и явив еще 199, Кай воспользовался татуировкой Храма Вечного Пути и попытался выяснить местоположение всех членов своей организации. К сожалению, к этому моменту немало меток уже погасли, а некоторые и вовсе не отвечали, что говорило об их близости к бесформенным. Но так или иначе, все они находились примерно около арены и в ее окрестностях. Усилившись до предела и уйдя в невидимость, Кай бросился в центр города. Клонов возвращать в хранилище он не стал, поскольку опасался в любой момент попасть в радиус действия подавляющей техники ауры, что лишит его возможности пользоваться хранилищем. План Гайзера был прост – найти последователей, затем всех членов Храма Вечного Пути, потом остальных представителей Авлейма. Далее оставалось лишь поскорее убраться с этого острова, где начало происходить совсем черт знает что. Ну и между делом можно вежливо побеседовать с Джоу Хан Намом и Роузеном, о которых Кай, конечно же, не забыл. Раз уже они так хотели его спровоцировать на бой, то он будет не против пойти им навстречу. К сожалению, путь к арене Укая сразу не задался. Не успел он преодолеть и трех километров, как вдруг техники в очередной раз отключились. Бесформенный, выскочивший из большого здания, по крышам которых парень как раз и перемещался, оказался полной неожиданностью для Кайзера. К сожалению, ауры этих тварей ничем особым не отличались от аур обычных истинных мастеров, поэтому сознательно Кай мог огибать только тех монстров, коих видел лично. На этот раз уйти незамеченным ему не удалось. В отличие от предыдущего, этот бесформенный сразу заметил, как что-то на мгновение нагрузило его ауру подавления. Далее обнаружить ставшего невидимым Кая уже не заставило труда. Особенно с учетом того, что, что аура бесформенного продолжала давить на хранилище парня, тем самым выдавая его примерное местоположение. Интуиция подсказывала Каю, что эта тварь будет посильнее прошлой, да и по ее размерам это было несложно понять. Но в то же время, к счастью, данный бесформенный был в разы слабее самого первого, что отправил парня в полет. Несмотря на отсутствие техник, усиленной лишь шестью телесными вратами, частичной трансформацией, полным подчинением, обычным энергопокровом, слиянием с духами и великим оружием, Кай все равно смог увернуться от стремительного рывка чудища. Попутно он даже рубанул его клинками кошмаров, оставив на груди противника две жуткие черные полосы. К сожалению, многого это не дало. Бесформенные оттого так и назывались, что по сути были жидкостью, способной принимать любую форму. А как жидкость не руби, навредить ей этим ты не сможешь. Тем не менее, кое-какой результат атака Кайзера все же возымела. Во-первых, инь – свойства материала мечей и энергии усиленными сферами, включая сферу меча Виолы и собственные мини-сферы клинков. Различных элементов Кая, что покрывали клинки вместо техник, немного-таки повредили плоть твари. Во-вторых, силу великого оружия подавить бесформенный не мог, так что проклятых ран не избежал. На его торсе в местах рассечения оказались два небольших темных и никак не заживающих пореза. Монстр взревел от боли и обиды, но не успел он обернуться, как его вновь полоснули, на этот раз по спине. Резко развернувшись, взбешенный, бесформенный, яростно взмахнул рукой в попытке схватить человека. В тот же миг это его конечность, а затем и ноги оказались отсечены. Конечно, белоснежная жидкость моментально воссоединилась с телом, но без повреждений и боли не обошлось. Продолжая кружить вокруг чудища, Кай с ошеломительной скоростью рубил его тело. На данный момент параметры парня достигали примерно 11 тысяч единиц. Хотя без техники пришествия владыки войны использовать он мог лишь 85% от их числа. Таким образом, это было более чем в два раза меньше пиковых параметров Кайзера. Все-таки даже истинному потомку девятиглавой небесной гидры техника Покрова все равно давала наибольший прирост параметров. Что же до бесформенного, то его параметры равнялись приблизительно 12,5 тысячам. На этом уровне разница в 1500 единиц уже считалась серьезной проблемой. А с учетом того, что Кай сейчас не мог использовать 100% силы тела, а бесформенные делали это без труда, то разрыв в силе становился еще больше. Однако, даже имея подобное превосходство, чудище все равно ничего не могло сделать Каю. Интеллект бесформенного был крайне низким, так что никаким мастерством здесь и не пахло. А без него, для мастера семи больших звезд, такая тварь была не более, чем грушей для битья. Кай даже без пятого уровня силы небесного смертного спокойно предугадывал все движения оппонента, который явно полагался на одни лишь инстинкты. Вот только умирать бесформенный точно не спешил. Его тело все сильнее покрывалось проклятыми ранами, однако в данном случае эффект они давали не такой уж и серьезный. «Мне нужно спешить к арене, но такими темпами я его хоть час рубить могу», – осознал Кай. «Должен же быть способ его уничтожить». Не останавливая своего смертельного танца, парень до предела усилил энергетическое зрение и начал тщательно всматриваться в противника. Астрального тела, как это Кай заметил еще в самом начале, у бесформенного не было, а что касалось его души, то их у твари было сразу три. Сжав сферы до небольших размеров и окутов ими клинки, парень попытался нанести духовный удар по одной из оболочек душ чудища. Фобос выстрелил вперед, легко пронзив грудь бесформенного, но цели так и не достиг. В самый последний момент тварь успела переместить душу в сторону. «Он и так может», – удивился Кайзер. Уклонившись от очередной атаки, он активировал предвидение, и уже вскоре одна из душ Бесформенного была уничтожена. Как ни странно, монстра это и ничуть не ослабило. Далее в течение нескольких секунд Кай спокойно уничтожил оставшиеся две души, и лишь после этого Бесформенный наконец-то погиб. Перестав удерживать форму, белоснежная жидкость банально растеклась по земле. На брусчатку упали три пронзенных ядра, каждая из которых была размером с небольшой кулак. Подобрав один из них, Кайф смотрелся в него энергетическим зрением. «Хм, душа пикового заклинателя? Ее как-то изменили с помощью Ян. Остальные две такие же». Все они какие-то нестабильные. Похоже, их срок ограничен где-то 30 минутами. Но если количество душ в теле уменьшится, то длительность жизни оставшихся соответственно снизится из-за возросшей нагрузки. Внезапно раздался мощный удар, едва не подбросивший Кая. Город содрогнулся, а далеко впереди поднялось гигантское облако пыли. Сквозь него энергозрением парень увидел жуткую картину. Колоссальных размеров арена все-таки обрушилась на столицу. Быстро заморозив ядра бесформенного и взяв образец его жидкости тела, Кай убрал все это в хранилище и продолжил путь. К этому моменту его клоны уже практически добрались до арены и даже успели кого-то спасти. Дальнейшая дорога, к счастью, обошлась без неожиданных встреч, и уже вскоре Кай добрался до упавшей на город постройки. Вдруг ощутив неподалеку знакомые ауры, он молниеносно ринулся туда. Шестерка одноядерных бесформенных остервенила наседала на едва справляющихся Рона и Шаньу, у которые все еще сопротивлялись лишь благодаря пройденным ранее трансформациям звездного настоя чешуйки девятиглавой небесной гидры. Но дела их были плохи. В отличие от Кая, им практически не удавалось навредить бесформенным, и уж тем более попасть по их движущимся внутри телам душам. Будь противников двое или трое, то они бы еще справились, но когда врагов сразу шесть, сделать это гораздо сложнее. Да и требовалось сперва приноровиться обнаруживать ядра бесформенных, чему как раз и мешало количество врагов. Все-таки, в отличие от Кая, энергетического зрения у Шань у и Рона не было. К счастью, Кайзер подоспел как раз вовремя. Совершив стремительный рывок, он одним махом уничтожил сразу пятерых чудищ и отогнал шестое. Разъярившись из-за гибели собратьев, оставшийся бесформенный вдруг вытянул руки. Белесая жидкость, оставшаяся от погибших чудищ, потянулась к нему и моментально влилась в его тело, увеличив и усилив существо. «Понятно, так они могут разделяться и объединяться обратно», подумал Кай, оказавшись позади вдруг замерзшего бесформенного. Тот в последний раз вздрогнул и утратил форму. Его тело растеклось по земле, а две идеально ровные рассеченные половинки ядра ударились о камни. Приблизившись к Шань-У и Рону, Кайзер сразу же активировал целебную технику. «Где остальные?» «Не знаю, господин». — ответил Рон. — Та самая первая тварь сразу после атаки по вам набросилась на членов синдиката Хан-Нам. В тот момент мы попытались отступить, но вскоре встретились вот с этими тремя. С нами был еще шоу, но как только арена упала, он куда-то пропал. — Понятно, — сдержанно кивнул Кай. — Не сопротивляйтесь. Переместив спасенных в хранилище, он уже собирался было повторить поиск через метку храма, Как вдруг один из клонов сообщил о встрече с Лилит. Кай тут же бросился в нужную сторону. В меру потрепанная девушка, а вместе с ней и ворон, которого сюда зашвырнуло во время падения арены, обнаружились на другой стороне этой гигантской конструкции. Рядом с ними Кай заметил две белые лужи и в сумме четыре ядра. «Что с остальными?» – на ходу спросил он. «Большая часть наших гениев в моем пространственном кармане, но некоторых заклинателей не хватает. Я не успела до них добраться. А Рон, Шань-У, Лигут, Нефри и другие новые служители храма пропали». «Шань-У и Рон у меня», — сообщил Кай, после чего передал Лилит их и Хира. «Отправляйтесь к кораблю и уходите отсюда. Используйте это, чтобы прорваться через барьер». Протянул он одноразовое божественное кольцо, полученное некогда от Савана. «А ты?» – спросил Шоу. «Займусь пока поисками остальных». «Я помогу!» «Нет, приказ не обсуждается. Твой корабль, поэтому ты идешь тоже. Вдвоем вам будет проще добраться до порта. Если успею, то догоню вас. Если нет, то не ждите». «Хорошо!» – не стал спорить Шоу после чего превратился в пятиметрового черного ворона, каждое перо которого отливало металлическим блеском. «Залезай, дорогая!» В каркающей манере обратился он к Лилит. «По воздуху будет быстрее!» Лилит фыркнула, но все-таки запрыгнула на спину шоу. Тот уже приготовился к взлету, как вдруг на них обрушился жуткий противный визг пробирающий само естество и заставляющий слабые души дрожать. Спокойно пролетая сквозь алый барьер, что блокировал только изнутри, но не извне, на остров спускались гигантские щупальца рунного тумана, и в каждом из них летели сотни могущественных призраков, стражи бездны. Большинство из них направлялись куда-то на север, коалиции трех фракций Белума, но несколько решили спуститься и на столицу. «Лети!» Выводя шоу из транса, закричал кайзер. «Я отвлеку их!» Гигантский ворон резко поднялся в воздух и с неимоверной скоростью направился на юг. Кайз же бросился в противоположную сторону. Сделав очередной шаг, он напрягся, а затем мощно оттолкнулся от земли и стрелой влетел в небо а затем мощно оттолкнулся от земли и стрелой взлетел в небо. Используя технику фантомных шагов, он продолжал набирать высоту. Бросившись на перерез одному из гигантских щупалец рунного тумана, что решило последовать за Шоу и Релит, Кай усилился до предела, подготовил около пяти сотен плетений техники пламени погибели, усилил их изначальной вспышкой и энергией души, после чего, наконец, взмахнул клинками. Столб темно-зеленого пламени, достигающий размеров многоэтажки, с жутким гулом понесся вперед, вскоре столкнувшись с щупальцами тумана и сотнями призраков в нем. А чтобы тем было сложнее защититься, Кай почти сразу после атаки полностью сфокусировался на поле превосходства и полном подчинении. Объединив их, он вытеснил чужую волю из рунного тумана – тем самым лишив призраков значительной части ключевого для них ресурса. Как только монструозная атака настигла стражей, округу вновь заполнили дикие визги, на этот раз наполненные болью и страхом смерти. Большинство призраков погибло практически мгновенно. Они не были так уж сильны, как та тень на скитающемся острове, поэтому хватило и подобного удара, чтобы уничтожить практически всех. Конечно, там осталась еще пара дюжин недобитых стражей, да и это была лишь одна из множества их групп. Но больше Шоу и Лилит ничего не угрожало, так что продолжать их истреблять парень не собирался. Сейчас у него были дела поважнее. Притянув рунный туман и трансформировав его в руны, Кай быстро собрал их и вернулся на землю. Там он, найдя укромный уголок и став абсолютно невидимым, сконцентрировался на духовном восприятии. Парень уже использовал поиск через татуировку храма Вечного Пути, но показывал это далеко не всех. Кто-то явно находился рядом с подавляющей техникой ауры бесформенных, кто-то банально погиб, а кто-то и вовсе не был членом храма, гений других фракций Авлейма. Поэтому Кайзер решил сам всех найти. Активировав предельную концентрацию и расширив восприятие до максимума методом Рунтана, он прикрыл глаза. Парни разума начали мелькать образы, подсознательно формируемые воображением. Область наблюдения расширилась и усиливалась, так что все больше и больше огоньков аур вспыхивало в голове Кая. Их были сотни тысяч, и каждый из них предстояло проверить. Полагаясь на идеальную память и могущественный разум, он с неимоверной скоростью перебирал одну ауру за другой. В итоге Каю понадобилось меньше минуты, чтобы обнаружить всех своих вассалов и членов храма, включая уже погибших. Резко открыв глаза, он направился к ближайшим подданным. К остальным же послал клонов. Добравшись до нужного места, Кай обнаружил несколько лужиц белоснежной жидкости, мертвого нефрия и парочку едва живых небесных монархов, что недавно вступили в храм. Не говоря ни слова, он бросил в них по целебной технике и перенес в хранилище. Нефрия также Потом вернет его тело и вещи на родину. Не тратя более ни мгновения, Кай ринулся в другое место. Отслеживая в уме отмеченные ранее ауры, он всегда в приоритете ставил те, что ощущались слабее всего и явно участвовали в бою. Так постепенно он спасал одного овлеймца за другим попутно помогая еще и случайным встречным. За все это время он убил еще троих одноядерных бесформенных, парочку трехядерных и даже одного девятиядерного, в битве с которым уже пришлось попотеть. Сами по себе параметры у этой твари были на совершенно ином уровне, так как она еще и отожраться успела в городе, усилившись сверх меры. Также один раз Кай наткнулся на группу призраков, что летели в сторону бездны и тащили с собой почти два десятка гениев разных регионов, двое из которых были как раз из Авлейма. Как ни странно, но этих смертных и заклинателей стражи бездны не убили, а просто вырубили. Они им зачем-то потребовались живыми. Уничтожить эту группу призраков Каю не составило труда, после чего он забрал своих и чужих гениев. Дальше парень скитался по центру города еще пару минут, но более никого живого из своих не нашел, лишь несколько тел. Клоны, которых после этой спасательной операции осталось всего 146, тоже ничего не обнаружили, так что вернулись к господину. Помрачнев, Кай еще раз сконцентрировался на восприятии. Увы, результата это так и не дало. Он спас многих, а некоторых нашел уже мертвыми. Но кое-кого ни среди первых, ни среди вторых все же не оказалось. Рю Араки и Легута. Их татуировки не откликались, а следы ауры вели куда-то ввысь. Все говорило о том, что призраки все-таки смогли их унести. «Не успел!» Сжав кулаки до хруста, процедил парень. «Что ж, я запомню это, культисты!» Кай исчез. Ускорившись до предела, он вдвое быстрее звука понёсся к главному портовому городу Кроноса. Столица располагалась примерно в центре острова, так что путь до моря предстоял немалый. Впрочем, для кого-то вроде Кая не очень-то и большой. Парень пёр практически напролом, и ему повезло больше ни с кем не столкнуться, так что до портового города он добрался всего за полторы минуты. И вот там его уже ждал сюрприз. Город буквально кишел бесформенными. Выругавшись, Кайзер метнулся в сам порт. Его опасения сбылись. Собравшись в таком количестве и встретив достойный отпор, твари начали объединяться. Но в итоге теперь больше 20 гигантских бесформенных, что были не слабее самого первого упавшего на арену, активно наседали на Лилит, Ворона, Рона и Шаньу. Чтобы хоть что-то противопоставить такой мощи, им пришлось нарушить запрет Храма Вечного Пути и использовать усиление рунами. Также рядом с ними обнаружился один из братьев парных драконов с несколькими своими подчиненными, что тоже помогали держать оборону. Увы, даже в Восьмером они едва справлялись. Был близок тот час, когда бесформенные наконец-то сметут их. На полной скорости ворвавшись в толпу чудищ, Кай сразу же воспользовался способностями центрального ядра и рунами обновления, предварительно призвав из хранилища оставшихся клонов. Пять мощных взрывов прозвучали неожиданной канонадой, после чего один из гигантских бесформенных утратил форму и превратился в крупную лужу белоснежной жидкости. Кай неспроста решил использовать свои сильнейшие умения. Ранее он сталкивался максимум с девятиядерным бесформенным. Теперь же перед ними была толпа тех, что содержали по 21 ядру, отчего их параметры достигали практически 25 тысяч единиц. Вот почему неусиленный ничем Кай тогда на арене даже не сумел среагировать на удар твари. Без техник, рун обновления и способности ядра даже он не мог противостоять им. На этом парень не остановился. Послав клонов на подмогу Лилит и остальным, сам он начал раз за разом использовать ледяное отражение, заимствующее пламя, руны обновления и даже призрачную татуировку инь-ян. Без разбора атакуя бесформенных, Кай привлекал к себе все больше и больше внимания, тем самым снижая нагрузку на товарищей. В конечном счете, большая часть существ направилась к нему. Кайзер сражался на пределе, но понемногу все же побеждал. Каждый раз уничтожать по 21 ядру, чтобы остановить лишь одного бесформенного, было невыносимо трудно, однако он справлялся. Постепенно от его клинков пало еще три таких твари. Вот только это стало ошибкой. Нельзя было убивать этих монстров так близко друг к другу, ибо, ощутив угрозу, они вновь начали объединяться. Пятнадцать бесформенных моментально слились воедино, сформировав среднего роста светящуюся бесполую фигуру с массивными ангельскими крыльями. Как ни странно, но это было первое подобное существо, у которого обнаружилась голова. Впрочем, ни лица, ни волос у нее все еще не было. «Триста пятнадцать ядер», – подумал шокированный Кай, чья голова уже отделилась от тела. Не только отреагировать, но и даже увидеть движение бесформенного Каю не удалось. Лишь уже осознав себя обезглавленным, он активировал руну обновления и ледяное отражение с заимствующим пламенем. Вот только если первое спокойно сработало, то второе никакого результата не дало. Центральное ядро парня даже не откликнулось на приказ, а мгновение спустя еще и слияние с духами прервалось. Отрастив новую голову, Кай увидел обвившие его белые путы, что тянулись из руки бесформенного. Они все сильнее и сильнее оплетали парня, сковывая каждую его мышцу. Он изо всех сил пытался вырваться, но даже на миллиметр не мог пошевелиться. «Занятно!» Нечеловеческим, двоящимся, одновременно мужским и женским голосом произнес бесформенный непонятно чем. Рта у него не было. — В награду за то, что помог мне родиться, я удостою тебя чести стать моей первой трапезой. — Хозяин Кай, держись! — воскликнула Виола. Увы, демоница даже создать себе физическую оболочку не успела. Бесформенному, чьи параметры достигли сорока тысяч, хватило лишь легкого взмаха, чтобы ее смело. Черный и алый туманы словно ветром сдуло, а душа Виолы мигом вернулась в клинки. Испытав жуткую встряску, порожденную банально физической силой, она надолго отключилась. Пассивное повышение мастерства фехтования, даруемое клинками кошмаров, сразу же пропало. Сохранилась лишь возможность оставлять проклятые раны. Скасив взгляд, Кай посмотрел в сторону Лилиты Шоу. Ситуация в их группе улучшилась, но не сильно. После объединения осталось еще двое бесформенных с 21 ядром, которые сейчас, собственно, и наседали на товарищей парня. Так что помочь ему они не могли. «Погоди!» – прохрипел Кайт, чувствуя, как постепенно ломаются кости. Путы медленно сжимали его тело. «Тебе выгоднее оставить меня в живых!» «Только я могу помочь твоей душе не разрушиться от нестабильности!» блефовал он, желая потянуть время. «О чем ты?» Явно удивилось существо. «Я идеален! Мои души абсолютно стабильны!» Гневно ответило оно, отрицая истину. «Вот ведь идиот! Еще двадцать минут, и от тебя останется всего лишь лужа!» «Я же прекрасно вижу все эти содрогающиеся оболочки душ!» «Ты ошиба...» — снова заговорил Кай, но его шею резко сдавило. «Еда не должна говорить!» — произнес недовольный бесформенный. «Я хочу целиком тебя поглотить, поэтому потерпи еще немного, я почти закончил!» Кай внезапно оскалился. «Он тоже почти закончил!» Медленно покрывающие руки парня белые и черные узоры, наконец, полностью проявились. Призрачная татуировка Инь-Ян смогла прорваться сквозь подавляющую ауру противника. Прикосновение небытия! Интуиция более трех сотен душ позволила бесформенному избежать мгновенной смерти. Однако часть тела он все-таки потерял, а вместе с ней и 75 ядер. Освободившись от пут странной жидкости, Кай вернул способность сливаться с духами и пользоваться возможностями ядра. Поэтому прежде чем его тело разорвало на куски очередной атакой взбешенного противника, он все-таки успел создать двойника. Переместившись сознанием в копию, Кай усилился до максимума и повторно воспользовался руной обновления. Он все еще находился в параллельном потоке времени, так что был невидим и неощутим для существ из общего потока. Кайзер мог находиться в таком состоянии не более трех секунд, либо до тех пор, пока напрямую не провзаимодействует с объектом-наблюдателем. На ходу, применив ледяное отражение, а затем заимствующее пламя, Кай начал стремительно сжигать тело и душу, получая взамен ошеломляющую силу. К сожалению, подавляющая аура бесформенного действовала на него даже в параллельном потоке времени, поэтому всю эту мощь Кай мог вложить только в одну подходящую способность – прикосновение небытия. Молниеносно сблизившись с бесформенным, Кай сделал выпад. Он уже активировал способность татуировки, как вдруг существо резко отскочило в сторону, словно что-то почуяв. Атака прошла мимо, вслед за чем правая рука бесформенного превратилась в клинок, и он хлестким движением рассек невидимого парня надвое. Снова осознав себя в новом теле, Кай повторил атаку. На этот раз ему повезло больше, и перед смертью он все-таки задел одно из ядер твари. Цикл повторился, а затем еще раз и еще раз. Кай умирал, возрождался в теле копии, атаковал и снова умирал. Но чем чаще он это делал, тем сильнее адаптировался бесформенный. С каждым повтором Каю было все сложнее и сложнее задеть противника. Быстрее! Еще быстрее! С ошеломляющей скоростью, сменяя тела и появляясь то тут, то там, Кай стремился еще лучше контролировать этот переход. Вот только его сознание едва справлялось с таким темпом. Руны обновления таяли на глазах, а кроме того и сам Кай постепенно уставал. Да, у него каждый раз появлялось новое тело, вот только искра никогда не копировалась. Она просто оказывалась одновременно в двух местах и в двух потоках времени. Поэтому чем дольше Кай использовал свои способности, тем больше воли расходовал на это. Благо ему хотя бы не требовалось тратить силы на Виолу и всех, кто находился в его хранилище. Их копии тоже появлялись вместе с двойником парня. Впрочем, бесформенному было не лучше. Ютясь на небольшом пятачке земли, куда его загнал своими атаками Кай, он был вынужден наугад уклоняться и отбиваться от абсолютно незримых ударов. Если бы не интуиция свыше сотни двух истинных мастеров, позволяющая существу ощущать угрозу даже из параллельных потоков времени, то оно уже давно было бы уничтожено. Со стороны же все это выглядело так, словно бесформенный, без конца атакует воздух, а затем в тех местах появляются и сразу же исчезают останки Кая. Только на такой скорости, что десятки мелькающих фантомов парня постоянно находились вокруг монстра. Как бы то ни было, но вечно продолжаться так не могло. Кай хоть и обладал правом покупать руны обновления очень дешево и без ограничений, но было их у него всего примерно две с половиной тысячи. Больше он купить не мог, поскольку и так скупил все доступные в алтаре руны обновления. Теперь они появлялись там с частотой одна руна в месяц, притом не только для него лично, но и вообще для всего Инсулая. Хорошо хоть, что право покупать эти руны было у единиц на все миры испытаний. В конечном счете, битва продлилась около трех минут, пока Кай практически не исчерпал весь свой запас рун обновления. Осталось всего 30. Что же касалось Бесформенного, то у него сохранилось еще 13 ядер и как минимум 50 секунд жизни. Уйма времени с учетом его скорости. Очутившись в теле копии, Кай тут же бросился к Лилит и остальным, что уже убили одного бесформенного и почти добили второго. Далее сражаться с тем разумным бесформенным было бессмысленно. Парень уже как три сотни рун обновления подряд не мог ранить эту тварь. Она теперь идеально предугадывала его атаки. «Оставалось лишь бежать» спрятать товарищей в хранилище и, используя остатки рун обновления, попытаться оторваться от превосходящего по силе врага. Кай совершенно не верил в этот план, но выхода все равно не было. В крайнем случае он был готов использовать усиление обычными рунами, чтобы хоть так продержаться до момента естественной смерти чудища. Овы, стоило Каю помочь членам храма добить гигантского бесформенного и попытаться забрать их в хранилище, как его внезапно пронзила жуткая боль ноги парня улетели куда то в море а он еще даже не успев упасть увидел несущийся ему в лицо кулак вместе с тем несколько жидких щупалец приближались к шоу лили трону и остальным выжившим время словно остановилось ровно обновление и ледяное отражение уже были активированы но не успею «Я не смогу спасти их», — с некой отрешенностью осознал Кай. Мгновение спустя в поле зрения парня попала чья-то нога. Незнакомая босая стопа без каких-либо проблем врезалась бесформенному в грудь, отправив его в долгий полет. Удивительным образом его щупальца также не достигли цели, из-за чего так никто и не умер. Перед Каем, словно из ниоткуда, появился высокий жилистый Асур с белоснежными волосами. Тело воина было полупрозрачным, а внутри него будто бы сверкали звезды и целые галактики, что позволяло легко догадаться, что он находится в некоем боевом режиме наподобие частичной трансформации. Кроме того, Кайзер сразу же учуял несколько странностей, связанных с волей Асура. Во-первых, полное подчинение усиливало его плоть больше, чем в восемь раз, что, по идее, было невозможно. Во-вторых, он использовал сразу три вида воли – волю кулака, волю щита и волю пространства. Тем временем отброшенный бесформенный наконец вновь атаковал. Ошарашенный, избитый с толку, он жаждал мести. Его параметры были все еще безумно высоки, так что рывок твари Кай даже не увидел. Как и не увидел удар незнакомца, от которого всколыхнулось пространство, а Бесформенный вновь отправился в полет. Сам же Асур продолжал стоять рядом с Каем, словно охраняя его. Наконец ноги парня вновь отросли, и он все же поднялся. Прошло уже три секунды, но вновь бросаться в лобовую атаку Бесформенный больше не спешил. Застыв сотни метров от Асура, что, как ни странно, не мешало его особой ауре подавлять плетение, он словно чего-то ждал. Рог твари, которого до этого и вовсе не было, внезапно раскрылся. Да так широко, что туда могла бы пролезть еще одна его голова. В глубинах пасти бесформенного неожиданно зародился свет, вслед за чем громадный ослепляющий луч выстрелил в Кая и Асура. «Изначальная вспышка?» – изумился парень, снова активируя руну обновления и ледяное отражение. К счастью, это оказалось лишним. Выскочивший чуть вперед Асур, просто скрестив перед собой руки, заблокировал эту ужасную атаку. Впрочем, без последствий для него это не обошлось. Сильно обгорев и лишившись кистей, он упал на одно колено и вновь стал существом из плоти и крови. Его полупрозрачность пропала. Боевой режим отключился. Добившись такого результата, тварь явно обрадовалась, поэтому вновь бросилась в атаку. Вот только преодолев лишь половину пути, внезапно остановилась и отскочила назад. Страх смерти и паника моментально охватили все существо бесформенного. Каждая из оставшихся 30 душ задрожала от ужаса. Не сразу до Кая дошло, что впереди появился еще кто-то. Некто непостижимый. Это был высокий мужчина с длинными черными волосами, завязанными в хвост, одетый в длинную голубую мантию. Глядя на него, Кай испытал уйму странных, непонятных и при этом противоречивых чувств. Он казался ему смутно знакомым, но в то же время кем-то совершенно неизвестным. Не считая Асура, лишь один человек узнал эту ауру и оттого тоже невольно задрожал. Куроу, один из братьев парных драконов, правителей края, конечно же, никак не мог забыть того, кто некогда играючи победил его, его брата и Джоу Ханнама вместе взятых, а затем по какой-то странной прихоти отпустил их живыми. Память о первом принце бездны, императоре Кналака, навечно въелась в его разум. «Как же вы надоели!» Закричал бесформенный, пересиливая страх. С его разумом явно было что-то не так. «Уйди прочь! Хватит мешать мне!» Первый принц бездны хмыкнул и, кажется, улыбнулся. «На колени!» — властно произнес он. «Весь, весь чертов порт содрогнулся!» Колени Кая подогнулись, однако, в отличие от Лилит, Шоу, Рона, Шань У, Куроу и прочих, он все-таки выдержал обрушившееся давление и не упал. Вот только это было всего лишь остаточное эхо настоящей силы силы, которую нельзя отобрать странными аурами. Силы, которая не нуждается в заемных ресурсах, энергии, плетениях, рунах. Силы. Что будет с тобой, даже если ты лишишься тела и оболочки души?» Это было прямое управление волей безо всяких системных костылей, вроде поля превосходства и полного подчинения. Голое мастерство и немыслимая мощь. Под бесформенным образовался массивный кратер, а сам он, едва поддерживая форму, распластался по земле. Как ни странно, но сдаваться тварь не собиралась. Медленно поднявшись на четвереньки, она вновь открыла свою пасть. «Вверх!» – вновь зазвучал властный голос императора Кналака, что неспешно зашагал к противнику. Изо рта бесформенного вырвался еще более мощный луч, который, попади он тогда в Ассура, точно убил бы его. Однако защищаться первому принцу бездны не пришлось. Следуя его приказу, чудище правой рукой ударило само себя в челюсть. Голова Бесформенного задралась, и в итоге луч попросту выстрелил в небеса. Наконец, добравшись до странного ангелоподобного существа, воин, что ощущался как пиковый священный лорд, схватил его за голову. Мгновение спустя тварь неистово закричала, а ее жидкое тело начало стремительно сжиматься, стягиваясь к ладони императора Кналака. В конце концов, от Бесформенного осталась лишь небольшая пилюля. Покрутив в пальцах, воин в итоге сжал ее в кулаке и превратил в пыль. «Мусор!» – прокомментировал он. После этого первый принц бездны наконец повернулся к присутствующим. И Кай сразу же увидел их. Ярко-небесно-голубой и тускло-разноцветный. Два жутких разноцветных глаза. «Какая неожиданная встреча!» Расплывшись в улыбке, вдруг появился он прямо перед Кайзером. «Кай Арнхард!» «Мы знакомы?» Внутренне нахмурившись, осторожно спросил парень. Произошедшее до сих пор не укладывалось у него в голове. Собеседник удивился. «Хм, потеря памяти?» – догадался он. «Ну, бывает. Мое истинное имя...» «Имя моей искры – Грин. Некогда у нас с тобой были некоторые, так сказать, разногласия. Но с того момента много воды утекло, да и я сам наконец-то пробудился. Так что в целом нас можно назвать своего рода «приятелями», – улыбнулся Грин.